Глава седьмая. Я проснулась, когда небо только-только начало светлеть. Почему-то ломило левую руку, будто вывернуло плечевой сустав, а ещё онемели пальцы. Но когда немного размялась, всё прошло. Чтобы не разбудить подруг, я не стала идти в ванную, а тихонько вытащила из-под кровати мешок из свитера Гарисона и выскользнула с ним в коридор. Тот будто бы потяжелел за ночь, громыхал не так сильно. И больно оцарапал мне ногу острым углом. Тёмная проматерь. Я не только лишила бедолагу ректора нужной кости, но ещё и что-то сломала. Надеюсь, больше никто не решится поднять его и не узнает о таком надругательстве над станками героя прошлого. Но чем дальше я шла, тем сильнее кровило царапина на ноге. Пришлось остановиться и залечить её заклинанием, совсем слабеньким, на самой границе того, что могут засечь стражи. И как можно было так разодрать ногу простой костью? Просто, чтобы удостовериться в своей неудачливости, я развязала низ свитера и заметила там гору какого-то барахла, из которого торчала здоровенная булавка. Что-то потеряла Лизи. Целый и снова живой Маграт подкрался со спины и навис надо мной. Но всё равно отлично, что ты встала пораньше и уже пришла мне на помощь. Ради такого дела я даже не буду вспоминать, что в той стороне расположен склеп, а не кафедра некромантии, больше пригодное для моего возвращения к жизни. И мы пойдём, хмм, ловить Филча. Угу. Филч всегда любил подобные места, поближе к еде и к красивым разбитным девчонкам. Кстати, твоё воспоминание о них и натолкнуло меня на мысль о его возвращении. И снова никакой конкретики. Да, в моих воспоминаниях куча разбитых девиц, начиная от той же Беллы, которая очень упорно и самоотверженно ищет себе мужа, и заканчивая теми, которых я вижу на работе. Каждая на валуне в городе пропадает по девушке. Их находят через 3 дня, но потерявшими память. Так вот, все они во вкусе филча. Две почтенные матроны, далёкие от определения девушка, одна мастер-воин с комплекцией и ростом мастера-воина Три толстошки и одна бледная библиотекарша. И вот это вкус филча, бред, как по мне. А он был непритязательный малый, вздохнула я. Просто всегда любил женщин с изюминкой. Но пока ещё рано говорить о филче. Наша главная задача устроить меня на работу. С кем там сейчас нужно сразиться, чтобы получить место в преподавательском составе? С учебным планом и отчётностью. Я со вздохом взвалила свитер с мусором себе на плечо и пошла в сторону библиотеки. Идёмте готовиться к грядущей битве. Домашнее платье не лучший наряд для прогулок по академии. Но тяга к знаниям может настигнуть внезапно. Со мной уже случалось такое, когда среди ночи вспомнила, что не подготовила сообщение о ядовитых растениях Эмиральда. К тому же Маграт в потёртых брюках и растянутом свитере с оленями на груди выглядел не лучше. Зато сменил шлёпанцы на вполне приличные ботинки. Кого ограбили? трехнуло я свитером Гаррисона. И зачем всё это? Хотел замаскировать своё отсутствие и поглядеть, куда же ты понесёшь тело названного папочки. А подозрение в разбое оскорбительно для истинного боевого мага. Забрали в хранилище потерянных вещей, догадалась я. И грабёж с разбоем совершенно разные понятия. Помню, как однажды забыла учебник на трибуне нашего стадиона, а потом искала его по всей академии. Тогда же уборщица отвела меня в то самое хранилище и постоянно ходила рядом, приглядывала, чтобы не исчезло лишнее. Хотя не представляю, кому мог понадобиться весь этот хлам, если за ним и настоящие хозяева не пришли. Десятки забытых зонтов, кофт, обувь без пары, чей-то круглый щит с гравировкой — Голова демона из ледянящего разлома, заспиртованная в громадной колбе, и столько всякой всячины, что помещалось с трудом. Я после того визита ещё 2 часа чихала от пыли. Зато узнала, откуда берутся вещи для практической отработки заклинаний. Годного костюма тройки там не нашлось, как и белоснежной рубашки. Но я всё продумал. До завтрака ты как раз успеешь сбегать в город и купить мне одежду. Ничего особенного не нужно, но хотелось бы вещи хорошего качества и никаких коричневых ботинок под чёрный костюм. Знаешь, лучше вообще никаких экспериментов с цветом. Доверься консультантам. Записку с размерами выдам позже. Кажется, кто-то здесь забыл, что он поднятая нежить. Заманить бы его в укромное местечко, где нет запрета на магию, и вернуть к положенному скелетообразному состоянию. А с чего вы взяли, что я буду покупать всё это? Но не я же возмутился Маград. В городе полно следящих артефактов, и если попадусь такому, неприятности будут у всех. Спешу напомнить, что один из нас нежить, а второй маг, который эту нежить призвал без всякого разрешения. А ещё надругался над захоронением знаменитого героя прошлого, основателя Эмиральской академии магии, и похитил тело самого Кайдана Маграта. Последние слова он произнёс с нескрываемым восторгом, прижимая руку к сердцу, после нагло подмигнул мне и пошёл к библиотеке. Я чувствовала себя полной идиоткой, попалась на крючок, с которого не сорваться, и кому попалось собственные нежити, и ничего не могу сделать. Легко успокоить того, кто сам этого хочет, откликается на заклинание и протягивает тебе все нити от его жизни. Тогда хватит и малейшего магического усилия. Но превратить в скелет деятельного ректора Архилича и не привлечь внимания стражи академии задачка нетривиальная даже для меня. Солнце только подбиралось к горизонту, и академия будто спала. Никогда ещё не видела таких пустых коридоров и не слышала тишины настолько густой, что собственные шаги казались мне гулкими ударами в гонг. Маградж же ступал так тихо, словно учился шпионить у тёмных перводетей. Я старалась подстроиться под его шаг, повторить это плавное перетекание с носка на пятку, но выходило скверно. Дверь в библиотеку на ночь всегда закрывали, чтобы студенты не растащили редкие фолианты. А если вдруг у кого-то возникнет праведная тяга к знаниям, то можно вызвать дежурного библиотекаря, тот выдаст нужное. Но мне лишнее внимание ни к чему, поэтому и пришлось действовать привычными методами. Отправив Маграта караулить за углом, чтобы нас никто не засёк, я вытащила ту самую булавку, которая расцарапала ногу, чуть согнула её край и запихнула в замочную скважину. Не самая простая конструкция, но и не рассчитанная на профи. Поэтому уже через 20 ударов сердца ригель со щелчком ушёл внутрь, освобождая мне проход. «Макград первым проскользнул в библиотеку, а я замерла на пороге. Вроде бы тысячу раз бывала здесь, а всё не могла насмотреться на уходящие ввысь книжные полки и роспись по потолку, повествующую всё о том же противостоянии ректора и Филча». «Каков твой план?» — в полголоса произнёс Макград. «Мы найдём книгу, изданную 130 лет назад. Тогда случилось знаменитое противостояние с друидами и дриадами». Бумагу делали только из опавших листьев. Аккуратно вырвем из нее лист, специальным раствором из алхимической лаборатории вытравим старую краску, а поверх напечатаем поддельный диплом на имя Джона Смита. Лет 120 назад здесь был большой пожар. Сгорели все документы и копии дипломов за прошедшие 15 лет, так что проверить его не выйдет. К тому же осталось не так много преподавателей, которые помнят всех студентов за столько лет. профилактическое очищение памяти и всё такое. «А ты умеешь мыслить нестандартно». Макград хлопнул меня по плечу, затем подошёл к ближайшей стойке выдачи и попросил 12-й том прижизненных изречений самого себя. Заклинание работало медленно, как и все бытовые, зато верно. Книги на нужной полке разом засветились, потом призрачная рука подхватила нужный том и перенесла его на стойку. Вокруг запястья Макграта возникло золотое свечение, наподобие браслета. Оно не даст выйти из библиотеки, пока не вернешь на место редкий экземпляр книги. А это собрание из речений было чуть ли не единственным. Но Макграт без всякого пиетета открыл задний форзец, отобрал у меня булавку, поддел и отодрал его от обложки. В тайнике обнаружился сложенный в четверо лист, оказавшийся дипломом на имя Персиваля К. Фрибуша, дающий тому право преподавать в академии магии. Вот, подготовил себе несколько схронов на будущее, гордо взмахнул бумагой Маграт, когда понял, что не до конца разобрался с филчем и тот однажды вернётся, чтобы похищать страшных женщин в Навалонии, как истинное древнее зло. "И вы не побоялись, что диплом найдут?" "Побоялся, поэтому спрятал его в двенадцатом томе, а не в первом и не в последнем, пятнадцатом". Кто в здравом уме будет читать столько томов этой нудятины? Он фыркнул и бросил книгу на стойку, а призрачная рука тут же подхватила её и вернула на место. С одной проблемой разобрались. Осталось сделать из меня приличного человека. Если бы кто-то собрался описать семь самых странных поступков Харпер Тейт, то покупка костюма для лича заняла бы почётное пятое место. В начале пришлось быстро приводить себя в порядок, натягивать учебную форму и бежать в город к лавке готовых нарядов братьев Буасилье. Их вывеска сообщала о том, что владельцы и продавцы готовы делать всё во благо покупателя. Но, видимо, на пришедших сразу после рассвета это не распространялось. Помятые и заспанные в пижамах, а младшие и вовсе с полугодовалым ребёнком на руках, Буасилья открыли лавку и согласились подобрать нужный мне костюм. Ещё больше их расстроил золотой слиток с маркировкой Подгорного банка в качестве оплаты. Что поделать, мне он тоже не нравился, но других денег Маград не припас, а отдавать свои сбережения за его костюм не очень-то хотелось. Как и участвовать в обновлении гардероба мёртвого ректора. Но он не оставил выбора. Зато я мстительно разрешила братьям мне искать сдачу и выдать вместо неё запасные комплекты одежды. Так Маграт обзавёлся тёплой пижамой с рисунками в честь Любови дня, беретом, килтом и гетрами, как своеобразным вариантом делового костюма. Дальше, к сожалению, братья решили не наглядь, чтобы не потерять обеспеченного клиента, и на остаток средств выдали ему одежду вполне приличных фасонов и расцветок. Костюм братья подобрали с знанием дела. Он идеально сел, подчеркнув, что Маграт неплохо сохранился для умершего 800 лет назад. И фигура у него отличная. Немного непривычно и узковато, покрутился он у большого зеркала рядом с деканатом. Но сидит вроде бы неплохо. Погляди, на спине нет складок. А если бы и были, то что? Через несколько минут магистр Лоусен придёт на своё рабочее место, и мы на пару с Макгратом будем убеждать её принять на работу личи с дипломом тысячелетней давности. В противном случае ректор грозил сдаться руководству академии и выложить все свои наметки по филчу. С улыбками у него было туго, зато энтузиазма хватало. Возможно, его кто-то и послушает. Для меня же это не имело значения. Похитителям героев прошлого в академии нет места. Сидит просто идеально, проборчала я. Декан Лоусон сразу же обамлеет и почувствует трепетание бабочек в животе. которая помешает ей получше проверить документы нашего разлюбезного Персеваля Кафрибуша. Кстати, никогда не бери такие очевидные имена, как Джон Смит. Любой идиот заподозрит неладное. А теперь нужно добавить парочку штрихов к нашей зарисовке. Он подошёл к растущему в углу папоротнику и щёлкнул пальцами. Мне сразу же стало тяжело дышать, настолько высох воздух. Зато в цветочный горшок будто ведро воды вылили. Мутная жидкость с комьями земли дошла до края и тонкой струйкой перелилась через него, побежала по полу и остановилась где-то возле двери в деканат. Здорово. У меня бы не получилось так тонко просчитать заклинание, чтобы при минимуме вложенной магии оно собрало столько воды. Но вот зачем она маграту? При всей помешанности на филче, он не походил на мелкого хулигана, который любит добавлять работы уборщикам. Всё разрешилось, когда из-за угла показалась Декан Лоусон. Кажется, раньше она тоже состояла в воинстве Света и даже ходила в походы, хотя тоненькой фигуркой и невысоким ростом больше походила на какого-нибудь из первых детей. Должность Аманда Лоусон получила 2 года назад, где трудилась до этого неизвестно. Но в Эмеральде её первое время не воспринимали всерьёз, что преподаватели, что студенты. Открыто игнорировали приказы и распоряжения. пытались ухаживать, писали глупые признания в любви и страсти на стенах. Спустя всего месяц Лоусон доказала всем, что так делать не стоит. Ещё через два с ними решались спорить даже уборщики и ночные сторожа. А среди студентов одно упоминание о том, что Лоусон может заглянуть на экзамен или зачёт, сеяло панику. В общем, я хотела бы быть как она. Но и безупречная Лоусон оказалась подвержена магии мужского обаяния, идеального костюма и правильного размаха плеч. Ректор поймал её взгляд, Лучезарно улыбнулся в ответ и будто случайно тряхнул головой. Лоусон засмотрелась на него, не заметила лужу под ногами и тут же потеряла равновесие, заваливаясь вперёд. Возможно, она бы и удержалась на ногах, но Макград успел раньше. Ловко подхватил и её... и полетевшие в сторону папки с документами. О, спасибо. К моему ужасу, идеальная и несгибаемая Аманда покраснела, как девчонка, и глуповато улыбнулась ректору. Ой, что будет, когда она узнает об истинном происхождении красавчика в идеальном костюме? Вечно этот цветок поливают так, будто надеются вырастить у него плавники. Вы меня ждёте по какому вопросу? И что бы вы ни попросили, ответ да, читалось в её глазах. Пока между ними порхали воображаемые просятки любви, я прикрыла лицо рукой и отступила назад. Если повезёт, то Маград сам справится с хмурением декана, а я как раз успею на первую пару. Моя названная дочурка Лизи, он быстро перетёк ко мне и похлопал по плечу, рассказала, что у вас свободное место преподавателя боевой магии. А я достаточно побродил по свету, пора бы осесть где-то, завести семью. и за Лиззи приглядеть тоже не будет лишним. Я обещал её матери в тот день, когда грудь бедняги пронзили сразу шесть стрел зеленокожих, что присмотрю за малюткой. Но судьба... «Лиззи?» — декан уставилась почему-то на меня, хотя бред нёс Макград. «Харпер и Лоиза Тейт». Только и смогла выговорить я. «Шесть стрел с разрывными наконечниками», как рассказывали мне потом. Вместо мамы я попрощалась с древком её копья. Заговорённая древесина легко пережила стычку с зеленокожими, а вот человеческое тело оказалось не таким прочным. Ну-ну, не расстраивайся. Маград ещё раз обнял меня и сжал почти до хруста. Теперь я с тобой, и всё будет в порядке. Да, пойдёмте, мисс Тейт. У меня есть неплохая успокоительная настойка. Выпьете ложку, а мы с... Персивалька Фрибуш. Но вы можете звать меня просто Кей. Предательская нежежь тут же переместилась поближе к Лоусон и как бы ни взначай подставила ей локоть. Мы не одобряем фамильярность в рабочее время, неуверенно одёрнула его Дикан. Я бы и так не решился называть вас Аманда и магистр Лоусон, но в отношении младшего по должности небольшой отказ от формальности и только на пользу. Признаться, я терпеть не могу это Персиваль, слишком старомодно. Хорошо. тогда ми стоит выпить успокоительного, а мы с мистером Фрибушем обсудим нюансы работы и проверим его документы.